Несмотря на то, что прием этот не нов, несмотря на то, что в наше время, в особенности после романа «Кто виноват» и после семейной хроники, он повторяется довольно часто, родословная Лаврецкого блещет такими яркими чертами, так мастерски схвачена в ней существенная и типическая, что на нее можно смело указать, как на шедевр в своем роде. Богаче и замечательнее всех Лаврецких —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 Крикун и капотун грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за 30 лет, когда наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро распустил. Частью продал свое имение, дворню избаловал. Как тараканы сползали со всех сторон, знакомые и незнакомые мелкие людишки в его обширные, теплые, неопрятные хоромы.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 Она ни во что не вмешивалась. Радушно принимала гостей и охотно сама выезжала, хотя пудриться, по ее словам, было для нее смерть «Поставят тебе», — рассказывала она в старости, войлочные шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымужут, мукой посыплют, железных булавок натыкают, не отмоешься потом. А в гости без пудр нельзя обидеться. Мука!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 эмиграции, самый цвет, и кончила тем, что чуть не семидесяти лет вышла замуж за этого феньфлёра, перевела на его имя всё своё состояние, и вскоре потом разрумяненная, раздушенная амбры а-ля окружённая рабчонками, тангоногими собачками и крикливыми попугаями, умерла на шёлковом кривом диванчике времён Людовика XV с эмалевой табакеркой работы Пети и то в руках, и умерла оставленное мужем. Вкратчивый господин Куртен предпочел удалиться в Париж с ее деньгами. Ивану пошел всего двадцатый год, когда этот неожиданный удар над ним разразился. Он не захотел остаться в теткином доме, где он из богатого наследника внезапно превратился в приживальщика, в Петербурге, где общество, в котором он вырос, перед ним закрылось, к службе с низких чинов, трудные и темные, он чувствовал отвращение. Все это происходило в самом начале царствования императора Александра, и пришлось ему поневоле вернуться в деревню к отцу. «Грязно, бедно, дрянно», — показалось ему его родимое гнездо.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 когда мы еще и теперь не доросли до них. Посетители отцовского дома Иван Петрович тоже стеснял. Он ими гнушался, они его боялись. А с сестрой Глафирой, которая была двенадцатью годами старше его, он не сошелся вовсе. Эта Глафира была странное существо, некрасивая, горбатая, худая, широко раскрытыми строгими глазами и сжатым тонким ртом, а на лицом...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 и по целым часам сиживал в ее низких покоях, слушая незатейливую болтовню доброй женщины и наедая с вареньем. Насколько этот тип из предшествовавшего поколения необходим для освещения фигуры Федора Лаврецкого, очевидно. Здесь сопоставлены две эпохи в их существенных отличиях развитие чисто внешнего и развития внутреннего. Особенно замечательно еще то, что тип Ивана Петровича напоминает тип василия Лучинова, но уже отношение автора к этому типу совершенно изменилось, из трагического оно перешло почти что в комическое. Когда Иван Петрович связался с девкой Маланьей, весть об этом скоро дошла до Петра Андреевича. В другое время он, вероятно, не обратил бы внимания на такое маловажное дело. Но он давно злился на сына и обрадовался случаю преследить петербургского мудреца и франта. Поднялся гвалт, крик и гам. Маланью заперли в чулан, Ивана Петровича потребовали к родителю, а Анна Павловна тоже прибежала на шум. Она попыталась было укоротить мужа, но Петр Андреевич уже ничего не слушал.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 — Изуверди Дирот опять на сцене, — подумал он, — так пущу ж я его в дело, постойте, я вас всех удивлю. И тут же, спокойным, ровным голосом, хоть с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укорял его в безнравственности, что, хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков. А именно, готов жениться на Маланье. Произнеса эти слова, Иван Петрович бесспорно достиг своей цели. Он до того изумил Петра Андреевича, что тот глаза вытращил и онемел на мгновение. Но тотчас же опомнился, и, как был в тулупчике на беличем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился с кулаками на Ивана Петровича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 пока наконец перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов и его усиленные прерывистые крики. «Стой, мошенник!» — вопил он. «Стой!» прокляну — прокляну. Иван Петрович спрятался у соседнего однодворца. А пётр Андреевич вернулся домой, весь изнеможенный, в поту, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения, Приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку маланию немедленно сослать в дальнюю деревню. Если вы хорошо помните сцену с отцом Василия Лучинова, эту великолепную до трагизма возвышающуюся сцену, вы, вероятно, соглашаетесь со мною и в великом сходстве этих двух сцен и в различии отношений к ним, Тургенево. Но на новую манеру изображения вовсе не следует смотреть, как на покаяние поэтов прежней. Изувер Дидерот, внешне подействовший на Ивана Петровича, въелся в Василия Лучинова до мозга костей, потому что природа последнего исключительнее и богаче, вот и вся разница. Иван Петрович и Василий Лучинов — две разные стороны одного и того же типа, как Чацкий и Репетилов, например, в отношении к людям эпохи 20-х годов, Две разные страны одного типа, ни больше, ни меньше. Как в трех портретах манера изображения истинная, так и в вышеприведенном месте из дворянского гнезда манера изображения истинная, а вовсе не покаятельная. Федор Лаврецкий, герой дворянского гнезда, и отец его, Иван Петрович, оба разрознились, разделились с окружавшую их действительностью, Но огромное бездна лежит между ними. Иван Петрович, усвоивший себе внешнем образом учение из уверя так и остается на целую жизнь холодным, отрешившимся от связи с жизнью, да, отрешившимся не вследствие какого-либо убеждения, а по привычке и по эгоистической прихоти методистом. Анализ жизни этого типического лица поистине глубоко Тургенева. Поразительная правдивость анализа высказывается в особенности в двух местах. Когда после ссоры с отцом и после брака своего с Маланию Иван Петрович уехал в Петербург, он, по словам автора, отправился с легким сердцем. Неизвестная будущность его ожидала, бедность, может быть, грозила ему, но он расстался с ненавистной ему жизнью, а главное, не выдал своих наставников, действительно пустил в ход и оправдал на деле Руссо, Дидерота и декларацию прав человека. Чувство свешенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу. Заметка истинно-художническая, без пристрастия истинного поэта. Ведь он тоже не совсем из дюжинных, этот Иван Петрович. крижевая крепкая натура отца и деда в нем таки сидит, только она обернулась в другую сторону.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 Это высочайшей степени верно исторически и правдиво художественно. Личность у нас всегда и во всей эпохи удивительно способна расти с событиями, хотя, к сожалению, так же легко и сокрушается под гнетом событий. И раз сокрушившись, начинает идти с горы. Да еще как, не успеешь оглянуться, она уж на крайней степени падения. Так было, по крайней мере, до конца этой эпохи, который типически обыкновенным представителем является отец Федора Лаврецкого. Я говорю типически обыкновенным, ибо за что же обижать верхи всякой эпохи? Василий Лучинов, разбитый пролечом но умирающий из суровой горды, Владимир Дубровский, повершающий трагически, старик Алексей Иванович, брат сенатора, до конца выдерживающий по убеждению свой холодный методизм. Вот верхи эпохи. Души, в которые учение изувера Дидерота или Бентама проникало глубоко, Да зато ведь и детьми их, если таковые у них были, были не Лаврецкие, а Печорины и Бельтовы. Иван же Петрович непременно должен был кончить так, как кончает он у Тургенева, и мастерски ведет его автор к этому обычному концу. Иван Петрович, говорит он, вернулся в Россию англоманом.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 Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию, в числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майора чаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом до да чечевицы. Также вышел приказ не принимать прежних гостей,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 Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось скренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. Такова реформаторская деятельность Ивана Петровича. Пропуская, как эта реформаторская деятельность обращается на воспитание Феде, я переношусь прямо к перелому, совершающемуся в этой натуре. «Настал», — говорит автор. 1825 год. И много принес он с собою горе Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, Иван Петрович вдруг захилел, ослабел, опустился, здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывать молебны.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 Увы, это не повесть с подробностями, нарочно придуманными для того, чтобы в конце ее можно было воскликнуть, и вот что может делаться из человека. Это, Нагая, беспощадная, да вдобавок еще историческая правда. вспомнить как умирал один из передовых людей своей эпохи Фон Визин, как умирали многие из так называемых мольнодумцев и учеников изувера Дидеротта. Смерть Ивана Петровича такая же типическая, в смысле типически обыкновенного, как и вся жизнь его, как и перелом с ним свершившийся, именно с ним, а не в нем, ибо в нем, собственно, ничего не свершалось. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу, ему отказали. Тогда он взял с собою сына.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 Никогда он так жадно и много не ел, всё остальное время он ни себе и никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился, все, что оставил некогда сыну в образец, твердил, что ни во что не верит, и молился снова.